Глава седьмая. Кирилл, ну что скажешь? Посмеиваясь, поинтересовался друг после того, как я прослушал разговор наших девочек. И я в восторге от них. Это же что-то новенькое. Обычно строят план, как нас захумутать а тут наоборот, на побег замахнулись. И знаешь, мне импонирует, что они напоминают нас. Один за всех. «И все за одного!» «Недаром их друг мушкетерами окрестил!» Продолжал веселиться Глеб. «Таких женщин у нас еще не было!» Облокотившись на спинку кресла, он мечтательно прикрыл глаза. «Тем интересней нам!» «Мне кажется, такое поведение нужно поощрять!» «Захотели девочки в санаторий?» «Пусть едут, отдохнут, наберутся сил, они им скоро понадобятся!» «Я даже сам им санаторий найду!» Конечно, придется сделать так, чтобы они решили, что им повезло с горячей путевкой. Разумеется, по приемлемой цене. А то, что я за комфорт сверху оплачу, им знать не стоит. Почему только ты? Я тоже хочу, чтобы моя красотка отдыхала с комфортом. Да и Марат не позволит, чтобы его приемная дочь где попала находилась. И все же их следует хорошенько наказать, когда приедут. «Не знаю, как ты, а я своей оскорбления спускать не собираюсь». «Только не говори, что собираешься счеты сводить. Ну, наговорили девы сгоряча, это не повод им мстить». «Кто сказал, что мстить? У меня другой план. Я ей покажу, кто ее хозяин». «Понятно. По пути Аверина с Калаговым решил пойти». «Зря. Учти, мой друг». «Этот путь долгий и нервозатратный». «А ты, как понимаю, решил другой путь избрать? Думаешь, он короче?» «Разумеется. Пошли в кухню. Мне нужно разобрать продукты, что я купил». «Да ладно!» – заржал друг, вставая с кресла. «Ты что, готовить ей собрался?» «Угу. Путь к сердцу моей девочки лежит через вкусненькое, но это только первая ступенька». «А дальше ласка, соблазн?» «Не продолжай. Этот путь явно не для меня. Он муторный, да и готовить, как ты, я не умею. И что-то мне подсказывает, тоже не короткий. На танцы с бубном вокруг нее у тебя уйдет черт знает сколько времени». «А твой короче?» «Намного. Я тоже заставлю свою подписать договор. Тем более она сама себя подставит скоро» когда подменит документы. Повозмущается вначале, а затем успокоится, как миленькая. Тоже обманом решил подписать договор. Еще чего. Пусть знает, на что подписывается. В этом и прелесть. Ну, каждому свое. Меня больше устраивает, когда девушка по доброй воле соглашается на связь с мужчиной. «Это мне говорит тот», «Что, собрался устроить охоту?» Рассмеялся друг, а сам с интересом смотрел, что у меня в пакетах. «Так охота бывает разная. Я хочу захватить свою в сладкий плен. А вы как дикари, на плечо и в пещеру. Чувствуешь разницу?» «Не особо», — ответил друг и тут же открыл лоток с вишней. «О, вишенка!» — воскликнув, потянулся за ягодой. «А ну, положи на место!» стукнул его по руке. «Это для Сони». «Тебе что, не жалко?» «Нет, мне не жалко. Просто я ее купил для начинки, а ты сейчас за разговором все съешь и не заметишь». «Для Сони?» передразнил он меня. «Это что-то новенькое. Даже страшно представить, что будет дальше». «Посмотри на себя. Не один я был свидетелем твоего восторженного возгласа». Когда Валькирия пленную привела, а дальнейшая твоя выходка даже меня шокировала. Вот какого ты, как варвар, поступил. Не мог девушке мозги запудрить, сразу запугивать начал. Скажем так, я метил территорию, а услышав, что она с бывшим боссом шашни крутила, решил ей показать, кто ее новый хозяин. С такими, как Барби, романтическая чушь не катит, «Уверен?» «Ну, если бы она не спала со своим боссом, причем, скажу, отвратительной наружности типом, то, возможно, подход был бы другой. А так, и учти, я еще его подноготную не узнавал. Возможно, он еще тот гнус. Значит, ей по барабану, кого за деньги ублажать». «А будешь узнавать?» «Зачем мне это? Ладно, если бы у нее к нему чувства были». А тут только финансовая страсть, он по сравнению со мной нищий, так что проблем у меня с ней не будет. Перевоспитываю под себя. А то, что убежать собралась и строит из себя недотрогу, так она набивает себе цену, или же врет. К последнему я больше склоняюсь. Понять бы зачем. И тебе не противно ее покупать. Перебиваю его, пропускаю, или же врет. Странно. «Это от тебя слышать. Самому не противно было покупать?» «Если честно, мне почему-то сегодня от этого мерзко стало на душе. Неправильно все это. У, -у, у как все запущено. И главное, еще суток не прошло. Кирилл, коньячок где? А то мне что-то нехорошо. Так ты ж не пьешь». «Да, но сейчас мне хочется выпить. Смотрю на тебя и понимаю». «Теряю друга!» «Паяц! В баре коньяк!» — усмехнулся я, а затем, вспомнив, что он за рулем спросил, «Глеб, а на городскую квартиру поедешь?» «Блины собрался делать?» — пропустил он мой вопрос мимо ушей. «И блины тоже!» — ответил, доставая курицу и скрывая смех, наблюдая, как мой друг сглотнул слюну. «Кирилл, а можно я у тебя с ночевкой останусь?» Сил нет на квартиру ехать, и домой идти не хочу, пусть и рядом, да и коньячку хочу выпить, за моим в подвал спускаться нужно. Я как при переезде его туда спустил, так и стоит, там уже черт знает сколько времени. Оставайся. Пока я все раскладывал, мой друг действительно пригубил немного коньяка, что для него не свойственно. И не только он, мы все не любители крепких напитков. То, что сегодня друг выпил, говорило, что ему совсем не безразлично, что Барби с хмырем за деньги кувыркалась. Чувствую, ей за этот грех еще не раз от него влетит. Все мы собственники жуткие, и если уж считаем своим, не отпустим. И что-то мне подсказывало, что и ревности мы тоже подвержены. Пока друг витал в своих мрачных мыслях, задумчиво крутя в руках стакан, С недопитым коньяком я набрал номер одной нашей знакомой. Карин, извини, что так поздно, но у меня дело на миллион. Кирилл, я не буду говорить, что удивлена твоему позднему звонку. Маме ты цветы заранее заказываешь и чаще всего через своего секретаря, а тут сам и еще говоришь, что дело на миллион? Неужели влюбился? Не форсируй события. Скажем так. У меня новый перспективный проект, в котором я весьма заинтересован, и от тебя нужно всего ничего – элегантный букет Фрезий. Ого! Значит, ты действительно заинтересован в проекте? Какого оттенка цветы? Сделай нежный букет, и еще нужно, чтобы мне его доставили в 5.30. Сделаем. Желание клиента – для нас закон. Я знал что вы лучшие в своем деле, решил немного польстить хозяйке сети цветочных салонов. «В этом заслуга вашей четверки тоже есть». Было слышно по ее довольному голосу, что похвала пришлась по нраву. «Боже, как мало женщинам нужно! Немного похвалы, и они растаяли. И все же Карина вызывает у нас уважение. Она настоящий фанат своей работы». Для нее цветы не только источник дохода, это ее страсть. Только с таким подходом к делу можно достичь высот. Карина, мы только дали вам с мужем денег, все остальное ваша заслуга. Тем более, ты же знаешь, мы никогда не инвестируем проект, в котором не уверены. Значит, можно считать твой новый проект перспективным. Чувствую, что на нем я неплохо заработаю. «Вам свадебный зал нужно будет украшать тоже фразиями?» «Карина», — с нажимом произнес ее имя. «Не форсируй события». Она заразительно рассмеялась в трубку, явно довольная, что заставила меня своим вопросом немного понервничать. Одно дело отношения, другое свадьба. Это ж на всю жизнь. Нет, к таким переменам я еще не готов. Да как можно быть готовым, Если я Соню совсем не знаю, вот женщины, ты им цветы, а они уже свадебные колокола слышат. Может, мне тоже коньяка пригубить, а то у меня после разговора настроение в раз опустилось ниже ватерлинии. "Плесни?" обратился я к другу, протягивая стакан. Тот молча на меня посмотрел, умыкнув и налил напиток. Нужно с ними толковых ребят отправить. Пусть проследят, чтобы их никто не обижал. Заодно и назойливых ухажоров отвадят. Знаю я эти курорты. Бабы туда отрываться едут. А то, что к моей будут клинья подбивать, уверен на все сто. Даже отпускать ее боязно. Не рано ли в тебе собственник, заговорил. Кирилл, ты меня знаешь. Я слов на ветер не бросаю. Если сказал, что Барби моя, считай. «Я ее клеймил». «На какую часть тела клеймо поставил?» – хохотнул я. «На все?» – воскликнул он и, залпом выпив содержимое бокала, встал с кресла и быстрым шагом направился в комнату для гостей. «Да, друг явно не в духе, и все же его опасения и мне передались. Нужно позвонить Саше, пусть тоже понаблюдает за моим лучиком». Друг меня застал, когда я загружал в корзину завтрак. Увидев букет на столе, не удержался. «Кирилл, и давно ты у нас романтиком стал. Цветочки, блинчики, тут знаешь, чего не хватает? Розовых шариков, мать вашу, видеть этого не могу». «Глеб, сходи ко мне в сад, помедитируй». Помогает, посмеиваясь, ответил ему. «Нет». Я лучше твоих блинов откушаю, потом в спортзал и тир. Пар спустить перед рабочим днем. Кирилл, ну ты же нормальный мужик. Какого тебя на розовые сопли потянуло? Не путай. Розовые сопли с правильно выбранной стратегией. Я, в отличие от вас, не дикарь и свою женщину силой принуждать к интиму не буду, предпочитаю приручить. Ну-ну, это ты пока так говоришь. «А как получишь по морде своим веником? Или твой план потерпит фиаско, в раз забудешь о романтической херне?» «Ну, когда получу, тогда буду действовать по-другому. А пока попытаемся сделать все красиво. Женщины любят всякие романтические штучки и цветы». «Не продолжай, у меня от этого разговора аппетит пропал». Он кинул блин в тарелку, Сделал большой глоток кофе и с укором посмотрел на меня. «Короче, как отпустит от романтической хрени, звони!» «А если не отпустит?» «Все равно звони, буду лечить!» Встал со стула, покачал головой, осуждающе смотря на меня, затем махнул рукой и направился к выходу. «Цветочки, блинчики, твою ж. Сокрушаясь, покинул он мой дом. «Мда». «Подруге моей женщины, не позавидуешь. Глеб у нас еще тот сухарь. Одним словом, воин. Его сердце растопить кажется невозможно. И как он собирается свою валькирию добиваться? Ну да ладно, не маленький. Справится».